«Летний рыцарь. Глава пятая». Тяжелое, неуютное молчание длилось несколько секунд. Потом Эбенизер хрустнул пальцами. «Кто будет замещать Семена?» Марта покачала головой. «Подозреваю, Мерлин захочет кого-нибудь из немцев». «Черт, да я ведь лет на пятьдесят старше любого из них!» «Мать их!» Буркнул Эбенизер. «Это ничего не значит», — сказала Марта. На взгляд Мерлина, среди старейшин и так слишком много американцев. «Типичное заблуждение», — вмешался индейец Джо, почесывая грудку младшего брата. «Единственный настоящий американец и старейшин — это я. Не то что вы все, Джонни не те, что пришли позже». Эбенизер ответил индейцу Джо усталой улыбкой. «Мерлин вряд ли обрадуется, если ты заявишь свои права прямо сейчас». Заметила Марта. «А то!» — фыркнул Эбенизер. «А уж я, как несчастен, просто, можно сказать, сердце разрывается». Марта нахмурилась, сжав губы. «Нам пора заходить, Эбенизер. Я захожу, чтобы тебя подождали». «Хорошо!» — вздохнул мой старый учитель. «Идите!» Не говоря больше ни слова, Марта и индеец Джо ушли, шелестя своими парадными балахонами. Эбенизер тоже надел свой, темный, и повязал алый тюрбан. Потом взял посох и решительно зашагал ко входу в зал. Я молча поспевал за ним, на душе скребли кошки. — Как у тебя с латынью, Хос? — спросил вдруг Эбенизер. — Хочешь, буду переводить? Я закашлялся. — Не, думаю, справлюсь сам. — Ладно, когда войдем, постарайся держать себя в руках. «Видишь ли, по какой-то причине у тебя репутация вспыльчивого, как порох». Я хмуро покосился на него. «Вовсе нет!» «И упрямого, как осёл!» «И капризного, как девица!» «Совсем даже нет!» Усталая улыбка на мгновение мелькнула было на лице Эбенизера, но тут мы подошли ко входу в здание, где собрался совет. Я задержался у дверей, и Эбенизер вопросительно оглянулся на меня. «Я не хочу входить вместе с вами», — пояснил я. «Если дела обернутся хреново, возможно, вам лучше держаться подальше от меня». Эбенизер нахмурился, и на мгновение мне показалось, что он будет спорить. Но он только кивнул и шагнул в дверь. Я выждал пару минут, поднялся на крыльцо и вошел. Здание напоминало старый театр. Высокие, сводчатые потолки». Полы из полированного камня, по которому там и здесь протянулись ковровые дорожки, и анфилада высоких двустворчатых дверей. Должно быть, кондиционеры еще совсем недавно работали на полную мощь, но теперь я не слышал ни громкого жужжания, ни шелеста воздуха, и в здании уже становилось теплее, чем полагалось бы. Свет тоже не горел. Наивно ожидать работы даже от самых простых осветительных и вентиляционных устройств в доме, полном чародеев. Все двери, ведущие в зал, были заперты, кроме одной, у которой стояло двое мужчин в темных балахонах совета, алых тюрбанах и серых накидках стражей. Одного из них я не узнал, зато второй оказался никем иным, как Морганом. Ростом он почти не уступал мне, зато веса имел больше на добрую сотню фунтов. Не жира, но крепких, трудовых мускулов. Он щеголял короткой пегой-бородкой и завязанными в хвостик волосами. Лицо его как было, так и осталось вытянутым, кислым. Вполне под стать голосу. «Наконец-то!» — буркнул он при виде меня. «Я ждал этого дня, Дрезден! Наконец-то ты предстанешь перед правосудием!» «Похоже, нынче утром кто-то нарочно подсовывает мне одних фанатиков». Отозвался я. — Я знаю, вам это не понравится, Морган, но все эти обвинения с меня сняли. Собственно, благодаря вам. Его кислая физиономия перекосилась еще сильнее. — Я только доложил о твоих действиях совету. Я не думал, что они окажутся такими. Он выплюнул это слово словно проклятие. Снисходительными. Я остановился перед стражами и протянул им свой посох. Напарник Моргана снял с шеи хрустальный брелок и поводил им сначала вдоль посоха, а потом у меня над головой, у висков и вдоль всего тела. Кристалл начинал светиться мягким, оранжевым светом каждый раз, как оказывался рядом с одной из точек чакры. Страшки кивнул Моргану, и я сделал шаг к двери. Морган выставил здоровенную лапищу, загораживая мне путь. — Нет, — сказал он. «Пока еще нет. Веди сюда собак!» Второй страшно нахмурился, но не стал возражать. Он повернулся и скрылся в дверях. Почти сразу же он вернулся, ведя за собой на поводке пару сторожевых псов. Я невольно поперхнулся и сделал шаг назад. «Да дайте ж вы мне хоть минуту покоя, Морган! Я не заговорен и не тащу с собой взрывчатки!» И вообще, я не из тех, кто склонен к самоубийству. — Значит, небольшая проверка тебе не страшна, — фыркнул Морган. Улыбнулся мне, лишенный юмора улыбкой, и шагнул вперед. Сторожевые псы последовали за ним. Собственно, сторожевые псы — это не настоящие собаки. Собак я люблю. Это статуи, высеченные из какого-то серо-зеленого камня, и холка их приходится мне по пояс. У них разинутые клыкастые пасти и слишком большие глаза, выпученные, как у китайских хромовых собачек. От них же псы унаследовали бородки и пушистые манишки. Хотя они не из плоти, передвигаются они со зловещей, текучей грациозностью, и каменные мышцы их играют под кожей так, словно они впрямь живые существа. Морган погладил обоих по голове и прошептал им что-то на ухо слишком тихо, чтобы я мог расслышать. Зато псы услышали. Оба повернулись ко мне и принялись кружить вокруг меня, принюхиваясь. Пол подрагивал под их каменным бесом. Я понимал, что они заговорены с целью обнаружить любую угрозу со стороны входящих на собрание. Впрочем, они все-таки неразумные существа, всего лишь устройства, действующие в рамках заложенной в них программы. В прошлом сторожевые псы не раз спасали людские жизни, но не всегда, и я никак уж не думал, что мое общение с мэп оставит следы, способные насторожить их. Псы застыли. И один из них, тот что стоял справа от меня, зарычал. Звук этот напоминал хруст камней под подковами. Я напрягся и покосился на него. Он оскалил темные, сверкающие клыки и пустые глаза его уставились на мою левую руку, ту, которую Мэп ранила, демонстрируя свои способности. Я судорожно сглотнул и постарался не шевелиться и думать о чем-нибудь невинном. — Что-то им в тебе не понравилось, Дрезден, — заметил Морган. Мне показалось, в его голосе зазвучала потаенная радость. — Заверну-ка я тебя, пожалуй, для спокойствия. Второй страж положил руку на короткий, висевший на поясе жезл, и шагнул вперед. «Это может быть Рона. Кровь чародея — отличный передатчик. Собака может реагировать на страх или злость, передающуюся с кровью». «Возможно», — с сомнением в голосе сказал Морган. «А может, он пытается пронести что-нибудь под своей повязкой. Сними-ка бинт, Дрезден». «Я не хочу, чтобы у меня снова пошла кровь!» — возразил я. «Отлично! Раз так, я воспрещаю тебе вход в соответствии с...» «Да черт бы тебя подрал, Морган!» Буркнул я и только что не швырнул ему свой посох. Он поймал его и подержал, пока я срывал наложенную кое-как повязку. Больно было, как черти что». Но отодрал я только-только присохший крани бинт и продемонстрировал ему свою опухшую, кровоточащую руку. Сторожевой пес рыкнул еще раз для отстрастки, после чего, похоже, потерял ко мне всякий интерес. Попятился назад, сел рядом со своим приятелем и снова превратился в каменное изваяние. Я поднял взгляд на Моргана и пристально посмотрел на него. «Что, довольны?» Спросил я. Секунду мне казалось, что он встретится со мной взглядом. Потом он сунул посох обратно мне в руки и отвернулся. Ты просто позорище, Дрезден. Посмотри на себя. По твоей вине погибли достойные мужчины и женщины. Сегодня тебя призовут за это к ответу. Я как мог поправил повязку и стиснул зубы, чтобы ненароком не пожелать ему провалиться ко всем чертям. Потом миновал Стражей и вошел в зал. Похоже, я был последним, потому что Морган, пропустив меня, скомандовал своему напарнику замкнуть круг. Сам он вошел в зал следом за мной и закрыл за собой дверь. Одновременно с этим я ощутил, как в воздухе повисло невидимое бесшумное напряжение. Это Стражи замкнули круг, отгородив здание от любого сверхъестественного нарушителя. Мне ни разу еще не доводилось бывать на заседаниях совета, во всяком случае, столь представительных. Одно уже разнообразие собравшихся поражало воображение, и несколько секунд я просто стоял на месте, глазея по сторонам. Зал служил раньше кабаре, причем сравнительно небольшим. Все освещение его составляли сейчас свечи, стоявшие на столах. Для аншлага здесь было, пожалуй, пустовато. Но с точки зрения собрания чародеев, народу более чем хватало. Столы в партере занимались чародеями в черных балахонах, щеголявших синими, золотыми и алыми тюрбанами. Ученики в коричневых балахонах стояли у стен или сидели на полу у ног своих наставников. Более всего потрясало разнообразие собравшихся в этом зале типажей. Раскосые восточные глаза, темная кожа уроженцев Африки светлые шевелюры европейцев мужчины и женщины молодые и старые бороды которые впору заталкивать под пояс и щенячий пушок на подбородке зал гудел десятками языков из которых я мог опознать лишь малую долю чародеи смеялись и хмурились пили из фляжек и алюминиевых банок или просто сидели медитируя с закрытыми глазами запахи духов Благовоний и химикалий сплетались в один постоянно меняющийся пышный букет, а ауры стольких собравшихся вместе чародеев, казалось, жили собственной жизнью, соприкасаясь друг с другом, обмениваясь энергией с почти осязаемой интенсивностью. Я ощущал себя так, словно иду сквозь завесу парящих в воздухе паутинок, то и дело касавшихся моих щек и ресниц, не опасных, но раздражающих и каждая новая была уникальной, совершенно не похожей на предыдущую. Единственное, что имелось у всех этих чародеев общего, это то, что ни один из них не выглядел таким поношенным, как я. Отгороженный бархатными шнурами угол зала отводился приглашенным гостям, союзникам и специалистам по сверхъестественному миру, о большинстве которых я имел весьма приблизительное представление. Там и здесь В точках, откуда хорошо просматривалась вся толпа, стояли стражи. Их серые балахоны угрожающе выделялись на фоне черных и коричневых. Впрочем, сомневаюсь, чтобы они казались более отталкивающими, нежели мой потертый сине-белый халат. Люди, мимо которых я проходил, косились на меня с неприязнью. В основном седобородые старцы. Один или два из шкаляров, при виде меня поспешно прикрыли рты руками, пряча ухмылки. Я огляделся по сторонам в поисках свободного места, но не видел ни одного до тех пор, пока не увидел Эбенизера, махавшего мне от стола в первом ближнем к сцене ряду. Один стул рядом с ним был свободен. Других я не нашел, как не старался, поэтому принял его предложение. На сцене возвышались семь трибун, за шестью из которых стояли старейшины в темных балахонах и алых тюрбанах, в том числе индеец Джо, слушающий ветер, и Марта Либерти. За центральной трибуной стоял Мерлин, председатель Белого Совета, высокий, широкоплечий мужчина с голубыми глазами, длинными, струящимися по плечам светлыми волосами и холеной седой бородой. Мерлин говорил что-то своим бархатистым низким голосом. Фразы на латыни срывались с его губ гладко, как у римского сенатора. Et quaecum et hoc sint cenceo iam nos dimittere riscotidnas et и magna regravi deliberate. Id est illud bellum contra commentarum rubrum. И с учетом сложившихся обстоятельств, я опускаю обычные формальности, дабы обсудить наиболее важный вопрос — войну с Красной Коллегией. Консенсум хабамус? Все за?» В зале послышались согласные голоса. Я не стал присоединяться к ним. Я сделал попытку пробраться к стулу рядом с Эбенизером незамеченным, но ярко-голубые глаза Мерлина засекли меня — И разом похолодели. Мерлин заговорил снова, и хотя я знал, что с английским у него никаких проблем нет, он обратился ко мне на латыни, быстрой и текучей. Впрочем, его совершенное владение языком обернулось против него. Понять его мог даже такой неуч, как я. «О, могу здрезденус. Прудентер адес dum дум девелок in инцеприс диссямус». «Экс омни парте ратио туа прохок комментато пласет». «А, Чародей Дрезден, как мудро с вашей стороны принять участие в нашей дискуссии по поводу войны, которую вы развязали. Приятно узнать, что вы все-таки питаете такое почтение к нашему совету». Последние слова он сопроводил выразительным взглядом в направлении моего потертого халата, после чего на него обратили внимание даже те, Кто не заметил его до сих пор? Ублюдок. Он сделал паузу, предоставив мне отвечать. Тоже на латыни разумеется. Жирный ублюдок. С другой стороны, я впервые участвовал в заседании совета в качестве полноправного чародея. А он, как ни крути, был все-таки сам Мерлин. И вид у меня, правда говоря, был еще тот. К тому же Эбенизер предостерегающе покосился на меня. Я сдержал готовый сорваться с языка колкий ответ и постарался напрячь все мои дипломатические способности. Э, -э" начал я: "Ego sum misser, magus Merlinus, dolor die longim Opus est nihi altera э -э, vesplisia". Типа, "Прошу прощения, Мерлин, у меня выдался тяжелый день, мне стоило одеть халат попристойней". Точнее сказать, я надеялся, что я сказал именно это. Должно быть, я все же ляпнул что-то не то, потому что Мерлин выпучил на меня глаза. «Квот эст?» Поинтересовался он. Эбенизер поморщился. «Хос?» Спросил он шепотом. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я переводил тебя?» Я отмахнулся. «Сам справлюсь!» Буркнул я и нахмурился, подбирая нужные слова. — Прошу простить меня за опоздание и внешность! Мерлин смерил меня бесстрастным взглядом. Похоже, мои потуги в латыни его вполне устроили. Эбенизер закрыл лицо руками. — Что?! — спросил я свирепым шепотом. «Ну?» Эбенизер отнял руки от лица и нахмурился. «Сначала ты сказал, я жалкое извинение, Мэрлин, долгий день имел меня, и я стоил поменять прачку. Я зажмурился. Что-что?» «Именно так ты сказал, а потом добавил, прошу прощения, что я одет, и я делаюсь поздно». Я почувствовал, что щеки и уши мои пылают». Большая часть зала смотрела на меня как на буйно помешанного, и до меня наконец дошло, что многие из собравшихся здесь чародеев не знают английского. Так что стоит ли удивляться, на слух я таким и был. — Чёртова латынь! — выдохнул я. — Пожалуй, лучше вам перевести. В глазах Эбенизера заиграли искры, но он кивнул с серьёзным выражением лица. — С радостью! Я плюхнулся на стул, а Эбенизер встал и извинился от моего имени на безупречной латыни. При его словах выражения лиц собравшихся несколько смягчились. Мерлин кивнул и продолжил на своей образцовой как в учебнике латыни. — Спаси... Сп... — Спасибо, чародей Маккой, за помощь! Первый вопрос, связанный с состоящим перед нами кризисом, это восстановление Совета Старейшин до его полного состава. Как уже наверняка знают некоторые из вас, член Совета Старейшин Чародей Петров убит два дня назад при нападении Красной Коллегии в Архангельске. По залу прокатились потрясенные ахи. Мерлин помолчал, дав шуму в зале, утихнут. Предыдущие стычки с красной коллегией не отличались подобной жестокостью, и это может означать изменение их обычной тактики. Как следствие этого мы должны быть в состоянии быстро реагировать на подобные подвижки, а это требует дееспособного руководства, обеспечиваемого Советом Старейшин в полном составе. Мерлин продолжал говорить что-то еще, но я повернулся к Эбенизеру. Я правильно понимаю? Прошипел я ему на ухо. «Он хочет заполнить брешь в Совете Старейшин, чтобы иметь гарантированный перевес в голосах?» Эбенизер кивнул. «Так он будет иметь три, а в большинстве случаев и четыре верных голоса». «И что нам с этим делать?» «Тебе ничего. Пока ничего». Он внимательно посмотрел на меня. «Держи себя в руках, Хос. Я серьезно». У Мэрлина три плана убрать тебе. Я тряхнул головой. Что? Вы-то откуда знаете? Он всегда поступает так. Буркнул Эбенизер. Взгляд его разом посуровил. План, резервный план и туз в рукаве. С первым я разберусь и помогу тебе справиться со вторым. Но третий целиком на тебе. Что вы хотите сказать? Какие планы? «Тише, хоз. не мешай слушать!» Сидевший напротив нас лысеющий чародей с белоснежными бровями и кустистой и сине черной бородой, а также с татуировкой на черепе, повернулся и шикнул на меня. Эббенизер кивнул ему, и мы оба повернулись к сцене. «И в этой связи...» — продолжал Мерлин. Я прошу Клауса Шнайдера, хорошо известного старейшего чародея с безупречной репутацией, принять на себя обязанности члена Совета Старейшин. Все за? Марта покосилась на Эбенизера. Минуточку, почтенный Мерлин. Негромко произнесла она. Мне кажется, протокол требует предоставить время для дебатов. Мерлин вздохнул. «При обычных обстоятельствах чародей Либерти, разумеется, требует. Но, увы, у нас нет времени на обычные процедуры. Речь идет о самом нашем существовании. Посему спрашиваю еще раз. Все за?» «Чародей Шнайдер?» Вмешался в их спор индеец Джо. «Замечательный заклинатель, славный своими мастерством и честностью». «Однако он слишком молод для подобной ответственности. В зале присутствуют чародеи, превосходящие его опытом и мастерством. Они более заслуживают избрания старейшинами». Мерлин одарил индейца Джо хмурым взглядом. «Спасибо за напоминание, чародей, слушающий ветер. Однако, хотя твое замечание и уместно, к нему нет оснований». Здесь не присутствует ни одного чародея старше чародея Шнайдера, которые не отказывались уже занять место в Совете Старейшин. Посему, дабы избежать лишённых смысла выдвижений кандидатур и последующих самоотводов, я намеревался... «Ты намеревался?» — вмешался Эбенизер по-английски негромко, но так, чтобы слышал Мерлин. «Затолкать своего любимчика всем в глотки» пока все слишком встревожены, чтобы заметить это. Мерлин осёкся, уставив в Эбенизера пристальный взгляд. Потом заговорил, также негромко, сильным британским акцентом. «Возвращайся к себе в горы, Эбенизер, к своим овцам. Ты нежеланный гость здесь и никогда не был таким». Эбенизер отозвался Мерлину ослепительной улыбкой. «Ага, Альфред, парниша». В голосе его зазвучал яственный шотландский акцент. «Сам знаю». Он снова перешел на латынь и повысил голос. Каждый член совета имеет право высказаться по этому поводу. Вам всем известно, насколько важным и ответственным мероприятием является назначение членом совета старейшин. Скажите, кто из вас согласен с тем, что это достаточно серьезное дело, чтобы вынести его на всеобщее голосование? Зал откликнулся почти единогласным «да», которому я присоединил и свой голос. Эбенизер окинул собравшихся взглядом и вопросительно посмотрел на Мерлина. Я увидел на лице старика на плохо скрытую досаду. Больше всему ему явно хотелось хлопнуть кулаком по трибуне, но он сдержался и кивнул. «Очень хорошо. В таком случае, в соответствии с установленными правилами, мы предложим этот пост старейшему из присутствующих здесь чародеев». Он покосился в сторону примостившегося в уголке сцены старичка-чародея сушеного вида с пером, чернильницей и кипой пергаментных листов. Чародей Пиводи, будь добр, огласи список. Тот кивнул, полез под стол и вынырнул оттуда с объемистым чемоданом. Потом буркнул что-то себе под нос, потер лоб пальцем, перепачкав его чернилами, и открыл чемодан. Он вытянул из стопки, как мне показалось, первый попавшийся лист, положил его перед собой на стол, удовлетворенно кивнул и дребезжащим голосом принялся зачитывать список. Чичародей Монтрой в научной экспедиции на Юкатане, отозвалась Марта Либерти. Пибоди кивнул. Чичародей Гомес все еще не проснулся после приема того эликсира, сообщил стоявший у стены страж в сером плаще. Пибоди кивнул. Чичичародей Лукотцы в академическом отпуске, сказал чернобородый татуированный чародей, сидевший за нашим столом. Эбенизер нахмурился и нервно дёрнул щекой. Так продолжалось примерно четверть часа. Наиболее любопытные причины отсутствия звучали вроде «женился по любви», «живёт под полярной ледяной шапкой» или «сидит на пирамиде». Наконец, Пибоди покосился на Мерлина. «Ча-ча-ча-чародей макуй Эбенизер фыркнул и встал. Пибоди перечислил ещё с полдюжины имён. «Черней, Шнойдер!» — возгласил он наконец. Маленький, круглощекий человечек с седым пухом на голове и хорошо заметным даже под просторным балахоном округлым брюшком встал и коротко кивнул Эбенизеру. Потом он повернулся к Мерлину. «Я плакатаурен вам за предложение, почтенный Мерлин!» — объявил он на латыни, но с сильным немецким акцентом. Однако, при всем моем уважении, я вынужден отказаться от него в пользу чародея Маккоя. Он послужит совету лучше, чем я. Мерлин выглядел так, словно кто-то выжил ему в рот незрелый лимон. «Очень хорошо», — сказал он. «Не желает ли кто-нибудь из старших чародеев предложить свою кандидатуру как альтернативу чародею Маккою?» «Я не сомневался, что таковых не найдется». Об этом красноречиво говорили лица ближних к нам чародеев. Сам Эбенизер не спускал глаз с Мерлина. Он стоял, широко расставив ноги. В зале воцарилась тишина. Сжав губы так, что они превратились в тонкую линию, Мерлин обвел зал взглядом и чуть заметно кивнул. — Все за? — спросил он. Зал снова откликнулся одобрением, на этот раз еще более единодушным. «Очень хорошо», — повторил Мерлин, поджав нижнюю губу, отчего голос его сделался несколько кислее. «Раз так, пусть Чародей Макой займет место в Совете Старейшин». По залу пробежал вздох. Как мне показалось, облегчение. Эбенизер оглянулся и подмигнул мне. «Один есть, осталось два». Прошептал он. «Держи ухо востро». Он подобрал балахон и поднялся на сцену, на пустующую трибуну между Мартой Либерти и индейцем Джо. «Меньше слов, больше дела», — произнес он громче, так, чтобы слышал весь зал. «Идет война». «Совершенно верно», — согласился Мерлин и кивнул куда-то в сторону займемся делами военными Страшморган, Морган путь добр выйди и доложи соображения совета стражей насчет тактики красной коллегии в зале снова воцарилась такая тишина что я отчетливо слышал стук подкованных башмаков Моргана пока тот поднимался на сцену Мерлин подвинулся и Морган положил на трибуну переливающийся кристалл следом за этим он приладил за ним свечу Пробормотал себе под нос какое-то заклинание и зажег ее. Свечной свет преломился в кристалле и расцвел над сценой подобием конуса, внутри которого повис вращающийся земной шар. Очертания континентов показалось мне странно искаженными, словно их рисовали несколько веков назад. По залу пробежал шепот, а синяя борода за моим столом пробормотал на латыни. «Впечатляюще!», — возразил я по-английски. «Он украл это из Возвращения джедая». Синяя борода непонимающе оглянулся на меня. Я прикинул, а не стоит ли мне попытаться перевести Звездные Войны на латынь и решил, что пожалуй не стоит. Вот, видите, порой и я бываю вполне разумным. Своим низким голосом Морган бубнил на латыни. Коряво, но более-менее понятно, из чего следовало что он владел латынью лучше меня, ублюдок. Мигающие красные точки на глобусе обозначают места известных нам нападений красной коллегии и их союзников. Большая часть их сопровождалась теми или иными жертвами. При этих словах глобус начал переливаться мигающими красными огоньками, отчего сделался похожим на рождественскую елку. Как видите, наибольшую активность неприятель проявляет в Западной Европе. По залу пробежал ропот. Старый свет до сих пор считается вводчиной старой школы чародейства, придерживающейся заповеди «блюди тайну и не привлекай к себе внимания». Пожалуй, у них есть на то основания, с учетом инквизиции и всего такого. «Я не отношу себя к старой школе. Мой телефон значится в жёлтых страницах в графе «Чародеи». А, правда, он там один. Надо же мне как-то оплачивать счета. Верно?» Морган всё бубнил бесцветным голосом. «Нам давно известно, что основной центр Красной Коллегии расположен где-то в Южной Америке. Наши агенты там работают в чрезвычайно трудных условиях, так что информация оттуда поступает самая скудная». Мы получили предупреждение о нескольких готовившихся нападениях, и стражам удалось свести потери к минимуму. Везде, за исключением последнего инцидента в Архангельске. Земной шар остановил вращение, и красный огонек на северо-западе России разгорелся ярче. Хотя установлено, что смерть чародея Петрова дорого обошлась нападавшим, все его домочадцы также погибли. Нам неизвестно, каким образом вампиры проникли в дом, минуя оборону и защитные пояса. Судя по всему, Красная Коллегия каким-то образом получила доступ к информации об обороне, каковой раньше не располагала. Мерлин вернулся на свое место. Морган забрал кристалл, и глобус исчез. «Спасибо, Страж», — произнес Мерлин. «И еще одно. Пути наших перемещений по небывальщине находятся под угрозой». Мягко говоря, леди и джентльмены, красная коллегия получает дополнительное преимущество, заперев нас в материальном мире. Современная же техника так часто отказывает в нашем присутствии, что перемещения здесь также затруднительны, а в условиях военного времени на них просто нельзя положиться. Нам жизненно необходимы коридоры через небывальщину, иначе мы рискуем во всем проигрывать неприятелю, способному перемещаться и перебрасывать силы быстрее нас. В этой связи мы послали гонцов к обеим королевам Ситхе. Старейшина Мэй, прошу. Я покосился на трибуну слева от Мерлина, за которой стояла еще одна из членов Совета Старейшин. Судя по всему, та самая Мэй. Это была миниатюрная женщина восточного происхождения, с бледной, гладкой кожей и волосами цвета серого гранита, заплетенными в длинную, смотанную в пучок и заколотую двумя нефритовыми гребнями косу. Изящные черты ее лица остались почти не тронуты возрастом, если не считать воспаленных глаз. Она развернула лист пергамента и чуть надтреснутым, но уверенным голосом обратилась к совету. Мы получили следующий ответ от Лета: Королева Титания не желает принимать чью-либо сторону в распрях смертных и антрофагов. Она обращается равно к совету и коллегии с требованием держаться подальше от владений Лета. Она сохраняет нейтралитет. Эбенизер нахмурился и подался вперед. «А что зима?» Я поежился. Мэй склонила голову на бок и несколько секунд молча смотрела на Эбенизера, явно выражая ему неодобрение тем, что ее перебили. Наш посланник не вернулся, однако история показывает, что королева Мэп принимает ту или иную сторону в конфликте, однако сама выбирает для этого время и форму. Я поежился еще сильнее. На столе стоял графин с водой и несколько стаканов. Я налил себе воды, ухитрившись почти не звякнуть горлышком о стакан. Покосившись на синюю бороду, я увидел, что тот внимательно наблюдает за мной. Эбенизер нахмурился еще сильнее. И что же это должно означать? Это означает, ответил за мой Мерлин, что нам придется вести с зимой дипломатическую игру нам жизненно необходимо любой ценой сохранить дружественные отношения, хоть с одной из королев Ситхи, или по крайней мере не допустить, чтобы подобные отношения установила красная коллегия, до тех пор, пока имеющий место конфликт не будет разрешен. Марта Либерти удивленно приподняла брови. Разрешен? – переспросила она. Я бы выбрала иное слово, например завершён. Мерлин покачал головой. «Чародей Либерти, нам нет необходимости усугублять конфликт. Если имеется хоть малейший шанс достичь перемирия...» «Спросите Семёна Петрова, насколько заинтересованы в мирном решении вампиры». Ледяной, чуть хрипловатый голос чернокожей женщины словно бичевал Мерлина. «Придержи свои эмоции, чародей Либерти», невозмутимо возразил ей Мерлин. — Смерть Петрова глубоко ранила нас всех, но мы не можем позволить, чтобы она ослепила нас, мешая принять разумное решение. — Семён хорошо их знал, Мерлин, — ровным голосом сказала Марта. — Знал их лучше любого из нас, и они убили его. Неужели ты считаешь, что они согласятся на мир с нами теперь, когда они убили чародея, лучше других, способного защититься от них? С какой стати им вообще желать мира, а, Мерлин? Они же побеждают!» Мерлин отмахнулся от нее. «Твой гнев мешает тебе рассуждать здраво. Они будут искать мира, потому что даже победа может обойтись им слишком дорого. Не будь глупцом. Они никогда не предложат мира». «Собственно говоря», — возразил Мерлин, — «они его уже предложили». Он кивнул в сторону второй слева от него трибуны. Чародей Лефортье? Лефортье оказался изящного сложения мужчиной среднего роста, с гротескно выступающими скулами и выпученными глазами, словно позаимствованными им у кого-то раза в два больше его. Он был совершенно лыс, на лице не росло даже бровей, что придавало ему сходство со скелетом. Однако голос его, когда он заговорил, звучал на удивление сочно. Спасибо, Мерлин! Он помахал в воздухе зажатым в тонких длинных пальцах конвертом. В этом конверте находится послание графа Артеги, военачальника Красной Коллегии, полученное нами сегодня утром. В нем он излагает причины, побудившие Красную Коллегию начать войну и условия, на которых они готовы пойти на мир. Также он предлагает в знак доброй воли временно, начиная с сегодняшнего утра, воздержаться от враждебных действий, дабы дать совету время обдумать эти условия. Дерьмо собачье! Слова эти сорвались у меня с языка прежде, чем я осознал, что говорю. По залу прокатились смешки, преимущественно со стороны школяров в коричневых балахонах, и я услышал шорох одежд, когда все до единого чародеи повернулись посмотреть на меня. Я почувствовал, что снова краснею, и прокашлялся. «То есть я хотел сказать…» Начал я и остановился, давая Эбенизеру возможность перевести мои слова что убийцы Красной Коллегии покушались на мою жизнь всего несколько часов назад. Лефортье улыбнулся мне. При этом губы его раздвинулись, обнажая зубы, как на высушенном лице тысячелетней мумии. «Даже если вы не лжете, чердей Дрезден, я не ожидал бы стопроцентного контроля Красной Коллегии над своими подчиненными, с учетом лично вашей роли в развязывании войны». «Развязывании?» – возмутился я. «Да вы хоть знаете, что делали они?» Лефортье пожал плечами. Они лишь оборонялись, защищая свой суверенитет, чародей. Вы, выступая не лично от себя, а я особо обращаю на это внимание, в качестве представителя Белого Совета напали на Нобля Красной Коллегии, нанесли ущерб ее имуществу и убили домочадцев означенного Нобля, а также ее саму. Кроме того, в прессе и официальных заявлениях по поводу этого инцидента говорится о том, что при нем погибло несколько молодых мужчин и женщин. Насколько я понял, погибли при пожаре. Не напоминает ли это вам кое-что, а, чародей Дрезден? Я стиснул зубы. У меня даже в глазах помутнело от злости, так что говорить я даже не пытался. Впервые в своей жизни я присутствовал на совете, когда меня судили за нарушение первого закона магии – не убей. В тот раз я сжёг своего старого наставника, Джастина. Год назад, во время столкновения с Бьянкой, местной предводительницей Красной Коллегии, я устроил пожар. В ту минуту все шло к тому, что ни мне, ни моим спутникам уже все равно не выбраться оттуда живыми. Сгорело довольно много вампиров. Позже на пожарище нашли и человеческие останки. Трудно сказать, кто из них стал жертвой вампиров и умер прежде, чем огонь добрался до них, а кто еще был жив к тому моменту. Меня до сих пор мучают из-за этого кошмары. Я, конечно, далеко не подарок, но и не хладнокровный убийца. К своему потрясению я вдруг сообразил, что накапливаю энергию, готовясь разрядить ее в ле-фортье с его ухмылкой скелета. Эбенизер перехватил мой взгляд, глаза его чуть расширились и он быстро мотнул головой. Вместо того, чтобы выбросить руки вперед, высвобождая смертоносный заряд, я сжал кулаки и сел, прежде чем ответить ему. Вот какой я дисциплинированный. «Я уже подробно описал события в доме Бьянки в своем отчете Совету. Так все и было. Любой, кто утверждает, что все было не так, как там написано, — лжец». Лефортье закатил глаза. «Как это должно быть приятно, жить в столь прямолинейном мире, чародей Дрезден. Но мы платим цену за ваши действия не потраченными впустую часами. Мы платим кровью. Чародеи гибнут в результате того, что вы натворили, действуя от имени Совета». Лефортье перевел взгляд на зал. «Честно говоря, мне кажется, что со стороны Совета было бы разумно заключить, что мы занимаем в нынешнем конфликте неразумную позицию, и что нам стоило бы внимательно изучить условия, предлагаемые нам красной коллегией в качестве платы за мир. И что же они от нас хотят?» Фыркнул я и помолчал, дав Эбенизеру перевести. «Попиньте крови в месяц от каждого из нас? Или право охотиться там и тогда, когда они пожелают?» Или амулетов, способных защитить их от солнечного света?» Лефортье улыбнулся мне и сложил руки на обрезе трибуны. «Что вы, Дрезден, ничего столь драматичного. Они хотят только того, чего в такой ситуации желал бы любой из нас. Они хотят справедливости!» Он чуть подался в мою сторону, и выпуклые глаза его возбужденно блеснули. «Они хотят вас!»